«Поправьте меня, если я туго понимаю», — сказал Хибасольников. «А кто докажет? Видели вы там что-то? Или это приснилось?» «Как это приснилось?» — обиделся Женя. «Не забывайте, именно я починил американский сталкер, проник в двигательный отсек и одновременно управлял ремонтным роботом земли по радио». «Это работа для младшего оператора из Центра управления полетами. Сами же вы не высаживались на «Сталкер»?» «Опять двадцать огорчился Женя. «Ну как же вам объяснить? В древности люди развозили депеши сами. Потом появился телеграф, телевизор, интернет, экстрасеть, и человеку уже не надо скакать на лошади, чтобы передать письмо». «Поймите правильно, я не говорю, что ракетные полеты — это плохо, и не говорю, что кататься на лошади плохо, я сам увлекаюсь лошадьми». «Но если мы говорим о передаче информации и личных впечатлений, а именно эти вопросы решает моя космонавтика, то здесь наша технология незаменима!» «Вот у меня сразу такой вопрос!» — сказала дама в меховом воротнике. «Если вы говорите, что не против космонавтики...» «То чем вы объясните, что современную молодежь так мало интересуют подвиги Гагарина и Рысакова?» «Марат Рысаков, между прочим, в ваши годы уже бывал на виниле», — ставил Хлебосольников. «О том и речь», — кивнул президент. «Почему такой интерес у молодежи, пардон, к медитациям Евгения Зайцева?» «Ну, видимо, это интересно», — развел руками Женя. «Откуда я знаю, почему такой интерес?» «Я сам с большим уважением отношусь к Гагарину, и к Рысакову, и вся наша школа с большим...» «А я знаю, откуда!» — заявила Ильгинишна. «Потому что рекламируете себя в прессе, и гребете немалые деньги на этом, ведь гребете!» «А что им?» — неуклюже повернулся к ильгинишне полный президец. «Им же топливо не надо, ремонты им не надо, оборудование не покупать!» Сел на подстилку, глаза закрыл, заснул... «И полетел, полетел!» В зале ехидно засмеялись. «Я не спал уже сутки», — сказал Женя хмуро. «Сегодня в ночь мы летали на Сириус, обследовали две планеты, нашли третью, о которой ничего не было известно, и понятно почему, у нее минимальная масса. Под коркой базальта находится пустота, каверна. По сути, это окаменевший пузырь магмы, орбита которого вы...» «Это сами видели?» — перебил спортсмен президент и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне непонятно только одно. Причем тут космонавтика?» Хлебосольников повернулся к нему и поднял вверх указательный палец. «Вот совершенно верно сейчас вопрос ставит Марк Петрович. Действительно, Причем тут космонавтика? Поправьте меня, если я туго понимаю, а вы можете сколько угодно меди... Медитировать. если я правильно произношу это срамное слово. Вы можете спать на циновке или управлять по радиоманипуляторами, но как вам не стыдно называть это космонавтикой? Вы сидите на земле и смотрите в небо, как астроном, правильно? Но астрономы не называют себя космонавтами. Зал разразился аплодисментами, но тут поднял дрожащую руку космонавт-межпланетник Селиченко. Все уважительно смолкли. — Нет, я бы не стал так ругать этого молодого человека, — начал Селиченко медленным старческим голосом. На его лице замерла слабая мечтательная улыбка. — Это ведь очень хорошо что его интересуют звезды, что он их видит в снах и в медитациях, а полеты, полеты придут, он еще молод, у него все впереди будут и полеты, славные полеты. Селиченко прикрыл слабые веки и замолчал, погрузившись в воспоминания с мечтательной улыбкой на лице. — Совершенно правильно сказал Аркадий Исаевич, — нарушил тишину хлебосольников. — Но мне кажется, молодой человек не намерен и в будущем заниматься космонавтикой. Я правильно понял? — Моя космонавтика, — начал Женя, — но тут решительно поднялась дама в мехах, — держа в руке маленький электронный блокнотик. «Нет уж, вы все сказали, теперь мы скажем», объявила она, блеснув очками. «У меня только один короткий вопрос». Она опустила взгляд в блокнот. «Во-первых, что дает ваша космонавтика людям? Во-вторых, в чем смысл вашей космонавтики? В-третьих, кому нужна ваша космонавтика? И, наконец, какова реальная польза от вашей космонавтики? «Моя космонавтика?» начал Женя. А «Вы...» «Можете доставить груз медикаментов на Марс?» — перебил президент. «Вы можете привезти образцы грунта с Юпитера? Вы способны возить титановую руду из шахт?» «Вы считаете, что космонавтика должна лишь возить?» — возразил Женя. «Космонавтика должна помогать людям осваивать космос! Космонавтика должна нести людей вверх! Космонавтика должна звать людей к звездам!» Космонавтика должна строить города на дальних планетах! Космонавтика должна! Я глубоко убежден, перебил Женя, чувствуя, что невольно заражается официальным тоном. Космонавтика никому и ничего не должна! Не должна, не должна, не должна, не должна! Воцарилась зловещая пауза, а Хлебосольников даже прищурился. И прикрылся красной папкой Как силовым метеоритным барьером Космонавтика Может быть самой разной Продолжил Женя Она может и возить руду И показывать людям Красоту звезд Вы видели ледяные планеты Созвездия Малой Медузы Туда человеку никогда Не добраться на ракете Вы видели шахматную корону Астероидов Веги Выщупали кремниевый мох на третьей водолея, эту уникальную форму жизни. Когда на закате сиреневый мох выходит из нор, расстилается комками по равнине и бросается жадно глотать расплавленные еще камни. Это хищник! Это... Поверьте, «Космонавтика — это не только полеты, центрифуги, топливы и скафандры!» «Космонавтика — это не только слабое человеческое тело, запертое в летящую титановую бочку на ядерном приводе!» «Космонавтика — это...» «Достаточно!» — рявкнул Хлебосольников. «Клянусь Гагариным, эти стены не слышали более наглых оскорблений!» «Галина Ильгинишна! — Давайте! — Ильинична поднялась над столом с красной папкой и распахнула ее. — На основании решения секретариата Союза космонавтов России от сегодняшнего числа, — произнесла она, — мы учреждаем черный список космонавтики, который отныне... Будет висеть в холле дворца космонавтов. Первым в этот список мы вносим Евгения Зайцева. Соответственно, впредь Евгению Зайцеву запрещен вход во дворец космонавтов. Заседание окончено. Кто хочет, может высказаться. — Вон отсюда, Зайцев! — тут же закричал усатый мужичок из зала. — подхватил зал на разные голоса. Каким «Ваким в космонавтике!» «Хамло, сраное!» кричала полная женщина, изо всех сил наклоняясь вперед из третьего ряда. «Ты какой нашелся!» «Хамло, хамло, хамло, хамло!» Женя встал и пошел к выходу. Вахтерши на первом этаже уже не было, А на улице светило солнце. Строительные строительной пыли купались воробьи. Сотрясся мобиль, и на экранчике появился озабоченный чепанишвили. "Женя, у нас не сходятся спектры по пустой планете", сказал он. "Надо завтра лететь снова". "У тебя что-то случилось?" насторожился он вдруг. Что-то вид уставший. Устал очень. Улыбнулся Женя. А сейчас пресс-конференция с японцами. — Ну ты там это, береги себя, — сказал Чапанишвили. — Без тебя никак. Значит, я звоню Филу и Самойлову, и завтра с утра вылетаем.